Глава четвертая. Война зверей. Я проснулась от ощущения, что на тумбочке рядом с кроватью происходит локальное землетрясение. Телефон, мой верный источник головной боли, вибрировал с такой силой, будто решил самостоятельно просверлить себе путь в ад, лишь бы до меня достучаться. Не открывая глаз, я по крабье протянула руку и шлепнула ладонью по тумбочке, надеясь попасть по источнику шума. Промахнулась. Снова. На третий раз удалось схватить вибрирующий кусок пластика. «Истомина слушает!» — прохрипела я в трубку, все еще не желая открывать глаза. «Если это опять про кота, который застрял на дереве!» чебуреку, украденную пенсионерке или пьяного, обнявшего столб. Я кладу трубку и увольняюсь. «Светлана Игоревна, включите новости!» — раздался в трубке взволнованный голос дежурного. «Любой канал! Срочно!» Я с кряхтением, достойным векового дуба, села на кровати. «Ну что там еще?» «В семь утра обычно случаются только две вещи. Либо конец света...» либо очередная гениальная инициатива начальства. Второе, как правило, страшнее. Нащупав пульт, я включила телевизор. Экран озарился неестественно белой улыбкой ведущей утреннего шоу. Девушка, чье имя я вечно забывала, щебетала с таким восторгом, будто ей только что подарили личного единорога. «Настоящий культурный взрыв, захвативший наш город!» – вещала она. Социальные сети буквально гудят, все спрашивают, кто он, этот таинственный гений стрит -арта. За ее спиной на огромном экране замелькались знакомые до боли места. Вот оно, величественное здание городского суда. Только теперь над парадным входом, где казенными буквами выведено закон и порядок, восседал гигантский нарисованный филин. Такой, знаете, мудрый и одновременно уставший от всего этого дерьма. В очках-половинках, сутулившийся, он держал в когтистой лапе весы правосудия. На одной чаше увесистая пачка денег, которая нагло перевешивала вторую, где одиноко лежала потрепанная книжица с надписью у КРФ Картина маслом. Следующий кадр. Центральный супермаркет Изобилия. На его витрине, прямо между плакатом с идеально счастливой семьей и рекламой сосисок, нагло ухмылялся енот в маске очках. Он ловко вытаскивал кредитку из кошелька разинувшего рот покупателя. Подпись внизу гласила «Скидки, которые вы не заметите». И вишенка на торте. Главное здание центрального банка. На его глухой гранитной стене, занимая пространство в три этажа, раскинулась гигантская рыжая лиса. Хитрая, изящная. Она держала в зубах старинный золотой ключ, а ее пушистый хвост обвивал здание, будто ища, куда бы этот ключик пристроить. Город проснулся в настоящем зоопарке. Не унималась ведущая. Неизвестный художник, которого в народе уже прозвали Зоо Бэнкси, продолжает свою партизанскую войну с помощью баллончика с краской. Люди делают селфи. Искусствоведы спорят о глубине метафор. А власти города пока хранят гробовое молчание, но наш источник в мэрии сообщает, что там царит настоящая паника. Я нажала на кнопку пульта. Экран погас. В комнате снова стало тихо, если не считать гула в моей голове. Филин, енот, лиса. Наш художник-панда, видимо, решил, что бурсука было мало. Он перешел в полномасштабное наступление и, судя по всему, выигрывал. «Митя», — тихо позвала я, глядя в стену, — «анализируй». «Анализирую, Светлана Игоревна». Безэмоционально отозвалась колонка с синим огоньком. За последние два часа хэштег «Зоу Бэнкси» вышел в топ региональных трендов «Дзен», «ВКонтакте» и даже в «Одноклассниках», что является отдельным феноменом. Количество публикаций с фотографиями граффити превысило 5400 штук. Уровень общественного одобрения действий неизвестного художника составляет 78,2%. «Спасибо за точность, Митяй. А какой уровень ярости у полковника Сидорчука?» Спросила я, натягивая дежурные спортивные штаны. По моим расчетам, основанным на анализе его обычных реакций на стрессовые ситуации, уровень кортизола в его крови должен был превысить норму в три раза еще час назад. В данный момент его давление, вероятно, способно конкурировать с давлением в шинах карьерного самосвала. Вероятность вербальной агрессии при встрече с ним 99,9% в периоде процентов одна сотая процента? Он умрет от апоплексического удара до того, как вы войдете в кабинет. Оптимистично. Я всегда стараюсь найти положительные стороны, Светлана Игоревна. Слишком поздно, Митяй. Вздохнула я, натягивая кроссовки. Боюсь, именно я и стану катализатором этого удара. Мои предчувствия, как обычно, оказались точнее любого прогноза погоды. Не успела я войти в здание отдела, как меня уже подкараулила бледная, как больничная простыня, секретарша Леночка. — Светлана Игоревна, он там! — прошептала она, округлив глаза. — Он страшный! Я, понимающе кивнула и двинулась к кабинету начальника, чувствуя себя тореадором, идущим навстречу с быком, которому забыли дать успокоительное. Когда я вошла, мне показалось, что воздух в кабинете сгустился и стал вязким от ярости. Сидорчук не кричал. Он шипел, как пробитая шина. Это было гораздо хуже. «Истомина!» — прошипел он, нависая над своим столом, как грозовая туча. Его лицо было уже не просто красным, а какого-то пугающе фиолетового оттенка, напомнившего мне баклажан с нашего дачного участка. «Ты видела?» Я молча кивнула. «Весь город!» Он обвел рукой воображаемый горизонт. «Весь город смеется над нами!» «Мне звонили все!» «Мэр, прокурор, начальник ФСБ!» «Моя тёща, Истомина, тёща! Она позвонила и хидно так спросила, не нужна ли мне помощь в поимке этих милых зверушек. Сказала, у нее есть отличный рецепт лисы в сметане!» Он рухнул в кресло, которое издало звук, похожий на предсмертный стон. «Этот... этот анималист, чёртов! Он издевается!» Он превратил мой город в зоопарк, а полицию в посмешище. Что дальше? Белки с орехами у налоговой? Зайцы, косящие от армии у военкомата? Мы работаем над этим, товарищ полковник. Попыталась вставить я спасительную фразу. Работаете? Протянул он с такой ядовитой иронией, что у меня завяли бы уши, если бы они были цветами. И как успехи? «Нашли хоть одну шерстинку этой вашей панды? Или вы все еще спорите о символизме борсучьего хвоста?» Он ткнул толстым пальцем в стопку газет на своем столе. На передовице каждый красовался либо филин, либо лиса, либо енот. Партизанский арт-удар по системе. Художник против коррупции. Кто он, таинственный мститель в маске панды? Они его героем сделали. Сидорчук снова стукнул кулаком по столу. Подпрыгнула не только мышка от компьютера, но и мой внутренний уровень пофигизма. Она с идиотами, которые не могут поймать одного хулигана с баллончиком краски. Я даю тебе 24 часа Истомина!» Томина. И «Если через сутки этот рисовальщик не будет сидеть в камере и давать показания, я...» «Я тебя саму заставлю эти стены отмывать зубной щеткой!» «А твой детский сад...» Он презрительно скривился. «Отправлю регулировать движение на самом оживленном перекрестке в час пик, без жезлов и без формы!» «Пусть показывают направление руками!» Я молча кивнула. Спорить было все равно, что пытаться потушить пожар бензином. Проще было найти этого Бэнкси, чем переубедить разъяренного полковника. Вернувшись в свой кабинет, я застала картину, которая уже становилась привычной. Это был филиал кружка «Юный следопыт и оккультист». Лиза, распечатав огромные фотографии новых граффити, ползала между ними на коленях с линейкой и лупой. Ее глаза... Горели фанатичным огнем Товарищ майор Это просто невероятно Она вскочила, едва не сбив меня с ног Ее хвост из светлых волос Мотнулся из стороны в сторону Я все проанализировала Филин, енот и лиса образуют на карте города идеально равнобедренный треугольник А если соединить их с барсуком у мэрии То получится ромб «Это же сакральная геометрия! Он не просто рисует, он создает энергетический купол над городом, который должен очистить его от скверны! Понимаете? Может, это ритуал?» «Лиза, единственный купол, который нас сейчас волнует, — это купол из гнева полковника Сидорчука, который скоро обрушится на наши головы!» — устала отрезала я, бросая сумку на стол. «Если мы не найдем этого геометра, единственной очищенной от скверной вещи будет фасад банка, который мне придется драить щеткой Коля, что у тебя? Есть что-то кроме астральных проекций?» Коля, на удивление, не играл в телефоне и даже не делал вид, что работает. Он сидел, подперев голову рукой, и внимательно смотрел на карту города на своем мониторе, где мигали четыре красные точки». «Он умен», – тихо сказал Коле, не поворачиваясь. «И очень осторожен. Я прочесал все камеры в радиусе километра от каждой точки. Пусто. Он как призрак. Появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Никаких машин, никаких сообщников. Перемещается пешком по дворам и темным переулкам, где нет камер. И всегда в своей дурацкой маске панды». Он, наконец, повернулся ко мне, и я впервые за все время увидела в его глазах не вселенскую скуку, а настоящий хищный азарт. Но он оставил след. Коля хитро улыбнулся и увеличил один из участков карты. Маленький, почти незаметный. Цифровой. Он ткнул пальцем в экран. Смотрите, я взломал не только городские камеры, но и точки доступа Wi-Fi в этих районах. И вот что интересно. Каждую ночь, примерно за час до появления граффити, в сети регистрировался один и тот же неопознанный телефон. Пытался подключиться, но не подключался. Просто оставлял цифровой привет. И все четыре точки – мэрия, суд, банк и супермаркет – находятся на равном удалении от одного места. Вот этого. На карте мигала маленькая красная точка. Заброшенная промзона на окраине города – Старые склады, ржавые рельсы, поросшие бурьяном. Идеальное место, чтобы спрятаться от всего мира. Он работает по ночам, а днем где-то отсиживается. Готовит трафарет и планирует следующую вылазку. И это место... Он обвел точку кружком. Идеальное логово. Никто не сунется, никто ничего не увидит. Я посмотрела на карту. Потом на Колю, который выглядел до смешного гордым собой потом на Лизу, которая уже начала строить новую теорию про то, что промзона — это место силы и пересечения лей-линий. Ли что ж, я решительно взяла со стола ключи от своей верной Нивы. Похоже, нам пора нанести визит в этот бермудский треугольник. Или ромб, как тебе больше нравится, Лиза. Может, наш художник-панда оставил там не только пустые баллончики, но и что-нибудь поинтереснее. Например, бамбук. Или свой телефон с включенным Wi-Fi и хотя бы паспорт. «Поехали, искусствоведы! Нас ждет экскурсия в логово зверя!»